Глава тридцать четвёртая. Светлана. «Девочка?» – спрашиваю севшим голосом. В ответ слышится громкий младенческий крик. «Ух, какая горластая! Командирша!» Радостно отзывается медперсонал. «Иди к мамочке!» «Девочка? То есть дочка? Моя девочка? Ничего себе!» Крохотный розовый комочек прикладывают к моей обнаженной груди. Я мгновенно чувствую тепло и невероятно крепкую связь между нами, которую ни за что не разорвать и не понять до тех пор, пока этот момент не случится в твоей жизни. От радости слезы застилают глаза. Я уже люблю свою крошечку всем сердцем, всей душой и не мыслю жизни без нее. «Девочка!» повторяю, не веря в произошедшее. Рассматриваю густые, длинные чёрные волосики на голове. Ох, какие. Девочка. Не верится. Заливисто смеётся врач, посмотрев на меня поверх медицинской маски. Верю, но мне говорили, что я жду мальчика. УЗИсты несколько раз уверенно подтвердили пол. УЗИсты иногда ошибаются. Мало ли, что там им показалось. Пуповина легла Рассудительно говорит медсестра. Маленькая такая, вырывается у меня. Хорошенькая. 52 см, 3 кг 420 г. Вес отличный. Патологии и отклонений нет. Сейчас вас отвезут в палату. Дадут отдохнуть, понаблюдаем за состоянием. А как же моя девочка? Роды были сложные, вам нужно передохнуть. За девочкой нужно понаблюдать. Как только позволит состояние, девочку переведут к вам в палату. Объясняют. У меня достаточно сил. Возражаю бурно, но сама понимаю, что даже рукой с трудом могу пошевелить. Меня вывозят на каталке из родильного зала. Я прошу задержаться и еще раз взглянуть на свою девочку. Просьбу исполняют в тот же миг. Почему-то, взглянув в лицо малышки, знаю, что у нее будут папины глаза. Я просто уверена в этом, что она будет смотреть на меня так же ясно, лучисто и пронизывающе, как смотрит Амир. Амир. О, Боже, Амир. Я только сейчас вспоминаю о нём. Он был так уверен, что родится мальчишка, даже в нагрудный карман свернул платок ярко-синего цвета и выбрал галстук в тон ему, когда собирался отвозить меня народы в больницу. Он был уверен в рождении мальчишки, ждал наследника. Много раз подчёркивала это, даже имя выбрал, назвав Тагир, а родилась малышка. Боже, что нас ждёт? Я была уверена, что останусь при малыше, чего бы мне это ни стоило. Но сейчас я не уверена, что Анваров захочет оставить себе дочку, потому что он хотел сына, наследника престола. Девочка в эту картину никак не вписывается. Он может отказаться и оставить нас с дочкой. Понимаю я. На сердце холодеет вслед этим ужасным мыслям. Я же хотела этого в самом начале наших отношений. Мечтала, чтобы Анваров оставил меня в покое и перестал претендовать на моего ребёнка. Но теперь, когда вплотную подкралась беспощадная возможность получить его отказ, меня накрывает беспомощность и страхом, что всё случится именно так. Так оказывается, я не хочу этого. Не хочу, чтобы он нас бросил, и понимаю, это только сейчас остро, больно и глубоко. Именно так он проник в мои мысли, занял место в сердце. Налюбовались, покажем малышку её отцу. Покажем. Соглашаюсь. Момент знакомства и открытия истины неизбежен. Утаить не получится. Красивая девочка будет. Имя уже выбрали. Мы ждали мальчика и хотели назвать Тагиром, а сейчас. Голос перехватывает. Даже не зная, может быть, внезапно меня словно осенило. Я не знаю, откуда в голове мелькнуло именно имя, но я уже точно была уверена, что оно то самое подойдёт дочке. Я назову малышку Тианой. Ого, какое необыкновенное имя. Впервые такое слышу. Дверь в коридор всё ближе. Осталась самая малость встретиться с Амиром и сказать, глядя в глаза миллиардеру, что его мечта о наследнике не сбылась. Внезапно на меня накатывает сильная слабость. Дышать становится тяжело, глаза сами закрываются. Хочется спать, как будто все силы выжали из меня. Едва понимаю, что творится кругом, но хорошо слышу зычный, полный удивления голос Амира. Девочка, а вы мне ребёнка не подменили?